Они, как после сами рассказывали, прощались друг с другом и приготавливались к смерти. Невеселые картины видел Мартынов из своего домика. «Здесь человек спасает свою жизнь, плывя в чане, там, ухватясь за гвоздь плывущего домика, на разрушенной крыше которого сидит кошка или собака. Оторванная дверь служила подпорой голове лошади» и так далее. Даже такие забавные эпизоды, как сик, заплывший в подвал императорской публичной библиотеки, не могут потешить при общем бедствии. В переполохе один армянский священник на армянском кладбище привязал себя в церкви к стене веревкой, дабы в случае, если он потонет, то, по крайней мере, не унесло бы его трупа без вести, так как это и случилось действительно с другими. К одному англичанину принесло водой гроб его приятеля, вырытый из земли, которого он похоронил за два дня до наводнения. От полиции была повестка с объявлением, кто из забывателей нашел гроб с непогребенным покойником, унесенный со Смоленского кладбища, и кто представит его, тому будет дано 500 рублей. К одному владельцу дома на Выборгской стороне принесло водой в пустом сахарном ящике грудного младенца. Утром после наводнения он слышит детский крик. Идет к месту, где слышен крик, и находит ребенка. Он улыбается. Нашедший принимает его к себе на воспитание. Мартынов говорит, что на другой день наводнения иные плакали, другие радовались. Одни разорились, другие пользовались их разорением. Так после воды Мартынову попадались солдаты, мужики и женщины с полными ведрами какой-то жидкости. «Что это?» – спросил он. «Патока отвечали. Откуда?» А вот на бирже размыло сахарный песок. На бирже убыло сахару до 300 тысяч пудов, соли столько же, вина более нежели на одну вторую миллиона рублей. 900 тысяч пудов муки и других товаров на многие миллионы. Уж какое раздолье! И действительно, замечает он, я посмотрел на показанное место и увидел множество людей с ведрами и другой посудой, собирающих патоку у забора, где были навалены горы сахарного песка. и весело болтающих о том, кто сколько поймал утопших. Этого мало, едва успела уйти вода, как начались грабежи. Мартынов в первое же утро застал у себя одного такого храброго молодца с дубинкой, собиравшего что ему угодно. «Что ты делаешь?» – спросил он его с негодованием. «Ищу вчерашнего дня», – мрачно отвечал он, укладывая чужое добро в свой большой мешок. Были, впрочем, и такие добрые люди, которые на чужом несчастье не созидали своего, но с опасностью для своей жизни спасали других. Так один мужичок в продолжении нескольких часов спас 14 душ. Затем Соколов, секретарь Российской академии, живший в верхнем этаже, спас 15 человек погибающих, подавая им веревки. Содержавшиеся в исправительном доме преступники во время наводнения были выпущены на свободу. Но не все захотели ею воспользоваться и самоотверживанием бросились спасать утопавших в соседнем доме старых бедных женщин и по пояс в воде выносили их. Генерал Бенкендорф сам перешел через набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда на катер, которым командовал мичман гвардейского экипажа Беляев и при опаснейшем плавании, продолжавшемся до трех часов ночи, успел спасти множество людей. Полковник Герман, получив высочайшее приказание отправиться в Коломну в казармы гвардейского экипажа для рассылки судов на помощь погибающим, поехал из дворца в курьерской тележке, но должен был бросить ее на дороге и сесть верхом на лошадь, который вскоре переменил и, наконец, величайшим трудом и опасностью доехал в лодке до казарм и исполнил возложенное на него поручение. В шесть часов вечера он возвратился во дворец пешком по пояс в воде, поддерживаемый отправленным с ним матросом. Мичман Миллер спас 12 человек, ездя от Галерной улицы к Исаакиевскому мосту и по Неве, принимая погибающих к себе на катер. Капитан Скрыдлов на небольшом судне спас 100 человек. Государь наградил Бенкендорфа бриллиантовой табакеркой. Герман получил святую Анну второй степени, Миллер и Беляев святого Владимира четвертой степени. Часовой леп гвардии преображенского полка Михаил Петров не оставлял во время наводнения своего поста у летнего сада, пока не приказал ему того, еврейтор Фома Малышев, подвергавшийся самой опасности для спасения его, потому что должен был брести к нему по пояс в воде и бороться с яростью валов, покрывавших тогда набережную. Другой гвардейский солдат, посланный из заставы с донесением, проходя сеную, слышит плач ребенка, плавающего на столе на нижнем этаже». Служитель останавливается, борется несколько времени с обязанностью службы и состраданием, но последнее чувство берет вверх. Он, перекрестясь, кидается в воду и спасает ребенка. Между тем вода прибывает, он, не колеблясь, китает свой кивер, сажает ребенка на голову и таким образом выносит его из опасности.